Джошуа потом рассказал мне, что произошло, а временную конву я выстроил самостоятельно. Когда мы с радостью открывали дверь в дом Рока, Волтасар с джошем разбили лагерь в безводных горах нынешнего Афганистана. Ночь стояла хрусткая, звезды сияли холодным голубым светом, как само одиночество или бесконечность. Поев хлеба с сыром, учители и ученик расположились поближе к огню, чтобы разделить остатки крепленного вина из фляги. У Волтасара в тот день это была уже вторая... — Я рассказывал тебе о пророчестве, что отправила меня на поиски, когда ты родился, джошу Ты рассказывал о звезде, и мама говорила о звезде. — Да, мы втроем отправились за звездой и случайно встретились в горах к востоку от Кабула. Странствие свое мы заканчивали уже вместе, но не звезда была ему причиной. Она лишь послужила средством навигации. Мы отправились в странствие, потому что каждый из нас в конце надеялся что-то получить. — Меня? — спросил джошу — Да, ну не только. Еще и то, что пришло в этот мир вместе с тобой. Мы так считали. В том храме, куда мы сейчас едем, лежит комплект глиняных табличек. Очень старых. Жрецы убеждены, что они восходят ко времени Соломона и предсказывают появление ребенка, способного одержать верх над злом и победить смерть. Они утверждают, что ребенок держит ключ к бессмертию. — Я? Бессмертию? — Нет. — А мне кажется, да, только ты этого не знаешь. — Не, я уверен, — сказал Джошуа. Это правда, я действительно воскрешал мертвых, но ненадолго. С годами мне лучше стало удаваться исцеление, а трюки типа встань и иди, над ними нужно поработать, мне следует еще поучиться. Именно поэтому я и учу тебя, именно поэтому взял тебя с собой в храм, чтобы ты сам прочел таблички. Однако сила бессмертия в тебе есть. Не, я в самом деле не в курсе. Мне 260 лет, Джошуа. «Я слыхал, но все равно не могу тебе помочь. Хотя выглядишь ты неплохо. Для двухсот да, шестидесяти-то, то есть...» тот в голосе Волтасара зазвучало отчаяние. «Джошуа, я знаю, ты имеешь власть над злом. Шмяк рассказывал, как ты изгодял бесов в Антиохии. «Мелких, — скромно сказал Джошуа. «Над смертью у тебя тоже должна быть власть, иначе мне это все без толку. «Все, что я могу, досталось мне от отца моего, я не просил». «Жошуа, меня хранит пакт с демоном. Если у тебя нет сил, предсказанных пророчеством, я не освобожусь от него никогда. Никогда не обрету мира, никогда не познаю любовь. Каждую минуту жизни я вынужден своей волей удерживать этого демона. а Если воля моя пошатнется, разорение окажется таким, какого мир этот никогда не видел прежде». «Я знаю, каково тебе. Мне не дозволено познать женщину», — ответил Жош. «Хотя об этом мне сказал ангел, а не демон. Но все равно, знаешь, иногда приходится тяжко. Мне очень нравятся твои наложницы». Как-то вечером подушечка разминала мне спину после долгих занятий, у меня началась такая массивная... «Эй, щелей!» — золотого тельца неожиданно воскликнул Балтасар, вскочив на ноги. В глазах его заплескался ужас». Волх начал быстро грузить припасы на верблюда, колотясь во тьме, как полоумный. Джош скакал в припрыжку, за ним следом пытаясь успокоить. Он боялся, что у старика вот-вот случится припадок. «Что? Что?» «Он вырвался», — ответил чародей. «Помоги мне собрать вещи, мы должны вернуться. Демон на свободе». Я съежился во мраке, ожидая, что сейчас пойдет какое-то бедствие, воцарится хаос. Проявят себя боль, чума и ничего хорошего. Но радость чиркнула огненной палочкой зажгла наши лампы. Мы были одни. Приоткрытая железная дверь вела в очень маленькую клетушку, тоже всю окованную. Места внутри хватало лишь для небольшой кровати и стула. Все стены из черного железа были покрыты золотыми письменами. пентаграммами и шестиугольниками от сглаза, а также десятка минных символов, которых я никогда раньше не видел. Лампу радость поднесла ближе к стене. «Это знаки обуздания», — сказала она. «Я раньше слышал отсюда голос. Когда я открыла дверь, внутри никого не было, и я успел заметить, пока лампу не задуло». «Что ж тогда ее задуло?» «Сквозняк?» «Не думаю, я почувствовал, как меня что-то задело». И тут в девичьих покоях кто-то закричал. К первому голосу присоединились другие. Первобытный вопль абсолютного ужаса и боли. В глазах радости вскипели слезы. «Что я натворила?» Я схватил ее за рукав и поволок по коридору, успев выхватить из стены два тяжелых копья, на которых держался гобелен, и одно вручив ей. На кривых стенах впереди уже играли блики пламени. И вскоре я увидел, что пылают сами стены — От масла из разбитых лампад. Вопли достигли уровня непереносимого визга. Но каждые несколько секунд хор будто лишался голоса, пока не остался всего один. Мы едва подбежали к бисерному пологу. Все стихло. Нам навстречу выкатилась человеческая голова. Из-за полога выступило существо.